Ипотечный Ноктюрн Аллигатор в черном строгом костюме откинулся в кресле, обтянутом крокодиловой кожей конкурента. «Итак?» Ящер, не торопясь, крутил в когтистых пальцах золотой паркер. «Мы рассмотрели вашу ипотечную заявку». Мужчина, напротив, натужно улыбнулся. «У вас не идеальная кредитная история. Насколько я знаю, другие банки вам отказали». Словно смакуя удовольствие, рептилия растягивала оглашение вердикта. И все же, мы решили выдать вам кредит. Спасибо, спасибо огромное. Не благодарите, это ведь наш бизнес. Но теперь я должен ознакомить вас с нашими условиями. Да-да, конечно. Во-первых, ознакомьтесь с процентной ставкой и графиком платежей. Зеленая лапа протянула несколько листов бумаги. «Прочитайте все очень внимательно, чтобы потом не возникало недоразумений». Минут пять мужчина обчитывался в запутанный текст, а затем поднял на ящера недоуменный взгляд. «Простите, я, наверное, неправильно понял, но тут написано, что я должен выплачивать кредит в течение ста пятидесяти лет». «Да, все верно». «Но как?» Наш банк настроен на долгосрочное сотрудничество со своими заемщиками. Можно сказать, мы с ними становимся одной семьей практически на всю жизнь. А если не успеете погасить, ипотечный кредит вы сможете передать по наследству. Это очень востребованная опция в нашем банке». «Да, наверное, это как-то неожиданно». «Заметьте, в результате процент по кредиту у нас меньше, чем в других банках». Вряд ли вы найдете такое где-то еще. А с учетом вашей кредитной истории... Конечно, я не спорю. Еще один вопросик. Мне непонятны штрафные санкции. Тут расплывчато написано. О, ничего сложного. Мы не повышаем, в отличие от других банков, процентную ставку в случае просрочки. Как замечательно. Да, у нас другой подход. «За просрочку платежа я откушу вам ногу». «Как?» «Обычно больше двух раз никто не допускает просрочки». «Но ведь... Как это? Не может быть. А как же тогда работать, чтобы выплачивать?» «Не надо волноваться. Наша дочерняя фирма выпускает отречные протезы. Их стоимость уже включена в платежи за кредит». «Не беспокойтесь, это замечательные изделия, они позволяют продолжать трудиться, как и прежде». И аллигатор расцвел белоснежной улыбкой во все шестьдесят острых, как ножи зубов.